Глава 57. Чем быстрее мы выберемся, тем лучше. Надеюсь, что конь доставил невесту прямиком в замок и, быть может, за нами пришлют карету, только бы она догадалась. Снюшечка! Послышался голос: Остановитесь! Я должен сказать вам нечто очень важное. Важное? Может, он скажет наконец-то, почему так упорно не хочет жениться? Я вас слушаю, произнесла я, гордо подняв голову. Снюшечка! Улыбнились мне, беря за плечи. В одной руке он держал трость, а вторая была свободна. «Посмотрите на меня!» Меня взяли за подбородок, приподнимая голову так, чтобы наши взгляды встретились. «Да прекрати ты!» — мысленно рявкнула я своему заволновавшемуся сердцу. «Какая же вы все-таки красивая женщина!» Улыбнулись мне ночная медленно приближаться. Сердце готово было выскочить из груди и почему-то очутилось комом в горле, когда я видела его полуоткрытые губы. Он сейчас скажет, что я ему нравлюсь, а потом меня поцелует. Перевернулось что-то внизу живота в виде выражения лица дракона. В этот момент я почувствовала, что не властна над собой, и к своему стыду я буду упиваться этим поцелуем так, как не упивалась никогда. От предвкушения что-то защекотало внутри. Колени предательски прогнулись заранее. Я должен вам признаться. Только я вас прошу. Знаете, мне очень тяжело такое говорить. Прошептал дракон, когда до моих губ осталась половинка дыхания. Мы идем не в ту сторону. Уже полчаса мы идем не в ту сторону. В сторону, противоположную от замка.